«А, это же вчерашний братец! Мы не отвлекаем?» К нам подошли подопечные Мамору и слепопытством посмотрели на моих. «Братец, братец, кто это?» – спросил Акил. «Дети, за которыми присматривает Мамору». «О, правда?» «Да», – вставил Мамору. «Возможно, они не понимают вашу речь, но постарайтесь подружиться». Кил повернулась ко мне. «Разумеется, я разрешаю. Все равно мы будем мозолить глаза жителям этой деревни». Так что Кил для пущей эффектности обратила извер человеком и поприветствовала детей. "Ух ты, какая она милая!" "Ага, щеночек." Гаф отозвалась Кил и попыталась ответить детям маморон на языке тела. Будучи воплощением открытости и беззаботности, она мигом заставила улыбаться даже сомневающихся детей. Кил и грева подставляла пушистую шерсть и лезала всех подряд, будто совсем превратившись в собаку. Набедренная повязка казалась модным аксессуаром. «Может, это и есть секрет торговых успехов, Килл?» «Я помогу, Килл-кун, и подружусь с детьми при помощи баяния рафообразных!» Вдруг с озорным видом заявил Руфта и пошёл знакомиться с детьми. В последнее время я часто наблюдаю его таким. «Меня зовут Руфта Мила, а это Килл-кун. Будем знакомы!» Дети кивнули в ответ. «Видимо, язык Руфта понятен шильтранцам». «Какая пушистая! Она такая милая!» Ну как вам? Я крутой, да? отвечала Кил детям, не слыша, что те назвают её милой. Кажется, у них лёгкое недопонимание. Мне тоже очень приятно. Имя последовало примеру Кило Руф, то и тоже подошла. Несмотря на лёгкую неуклюжесть, дети похоже легко приняли её в свою ряды. Это так мило, сказала улыбаясь Рафталия. Ну, не спорю. Но Килкон, я не думаю, что тебя после такого будут называть крутой. Не говори. это ключ к её успеху. Глупость это мило, если она в меру. Непосредственно стоит в себе страшную силу. «Ладно, ребята, сейчас уже время завтракать, так что поиграйте с детьми на фуме позже», объявила Рейн, хлопая в ладоши. «Ладно». Дети дружно кивнули, помахали Килл и уселись за стол. «Еда?» Килл им настолько понравилась, что с ней даже пытались делиться едой. У меня сразу появилась ассоциация со школьниками, которые подкармливают собаку, чтобы тайком от родителей приручить и держать. «Килл, ты уже поела!» «Что? Но, братец!» Я мотнул головой, чтобы Килл ещё раз посмотрел на детей. «Ладно, братец. Ребята, вам надо хорошо питаться!» Дети Мамору кажутся тощими. С учётом того, что я видел в городе, похоже, что в Шильтрэне плоховато с продовольствием. Вряд ли местные наедаются... Тем более, что волны тоже плохо влияют на запасы еды. Потом мы не должны отбирать их хлеб. А она не будет есть? спросил один из детей. Она сказала: "Вам надо поесть самим. Если хотите, я потом дам вам корм для Кил, вместе поедите". "Правда?" глаза детей заблестели. Мне не очень хотелось их баловать, но это укрепит нашу с Моморо дружбу. "Пообещай!" "Обещаю". Так что Кил с тебя хорошее отношение к этим детям. Разумеется. А рад, что она такая уверенная. Нафуми На сама. Вы хотя бы сами заметили, что назвали еду для Килкон кормом. А что я мог поделать? Это шкилл. А ладно, поговорим, когда доедите. Извини и спасибо, Нафуми. Как-то неловко, что мы пришли во время завтрака, но в то же время мы сейчас можем выяснить, как у Маморы обстоят дела с запасами продуктов и решить, что делать дальше. Как я и подозревал, продажи еды может нас золотить. Нам ведь совсем не сложно охотиться на монстров и готовить их мясо. К тому же практичная еда наверняка нужна шильтрану намного больше, чем золото и самоцветы. Ещё им наверняка пригодятся лекарства. Мы дождались конца завтрака, после чего у Килл появилась ещё одна возможность поближе познакомиться с детьми. Подружились они быстро. Сказывается, что примерно одного возраста. Я боялся, что кого-то будут гнобить, но мои подопечные прошли школу разъездной торговли, Я ловко умею сглаживать все острые углы. Очень здорово, что вы пришли. Дети теперь не заскучают. Поблагодарил нас Маморо. В моём тоже сгорает любопытство. Я собираюсь отправить их путешествовать по твоей стране, чтобы они помогали движению товаров и зарабатывали мне деньги. Я удивлён, что мы так быстро с ними подружились. Среди них много застенчивых. Возможно, тут дело в том, что у них похожие травмы. А Рафталия, как и многие другие, потеряли свои семьи из-за валлов. Они знают, насколько это тяжело, поэтому быстро распознают и понимают шрамы собеседников. А затем стараются не трогать эти раны. Думаю, духовная близость вообще помогает быстрой дружбе. Кстати, где-то Мсиан, которая вчера пренебрежительно на меня смотрела. Вскоре заметил её кошачьи ушки за спиной Маморо. Девочка выглядела слегка нервной. Чувает с ней. «Не хочешь поиграть с остальными?» «Я лучше просто посмотрю». Ну, такое тоже бывает. Есть дети, которые не хотят играть с остальными. «Не хочешь поиграть с остальными?» Я не собираюсь отыгрывать заботливого старшего брата, поэтому не буду к ней лезть. Ну ладно, холодно ответил я. Мы с Маморо присматривали за играющими детьми и обсуждали, куда и что лучше всего ввести. Как и следовало ожидать, столице нужна древесина и другие припасы для ремонта города после бедствий. То, что вокруг достаточно лесов, я уже понял, но просто только в богатстве шельтра нет товаров. По-видимому, пока что мы будем не столько продавать, сколько инвестировать. В конце концов, главное для нас вернуться домой. Когда разговор уже подходил к концу, я заметил, что Сян с любопытством разглядывает карту. "Тоже хочешь ездить и торговать?" "А нет, с чего вы так решили?" буркнула Сян, отводя взгляд. По взгляду и тону в её ответе легко можно прочесть: "Очень хочу". Маморо патетически посмотрел на неё. "Хм, не знаю, выгоду ли я, если выскажу это предложение вслух, но хуже не будет". "Слушай, Маморо," «Я уверен, твои дети быстро подружатся с Килл и остальными, так что почему бы им не ездить всем вместе?» «Ха. Я ведь ничего сомнительного не предлагаю. Ты так сможешь следить за моими и убедишься, что они ничего такого не делают, а твои получат сонный опыт настоящих битв». Как говорится, кто не работает, тот не ест. А быстро растущим полулюдям работать тем более полезно. В собачьей форме Килл, конечно, выглядит обаятельным щенком, но в получеловеческой уже давно не похож на ребёнка, Правда, со взрослением Рафталии в моей деревне могут потягаться только Руфт и Фоур, и то лишь потому, что первый её сородич, а второй просто старше остальных. Если постоянно жалеть и опекать детей, они никогда не вырастут. Ну а если ты слишком боишься, что они поранятся или умрут в битвах с монстрами, то можешь какое-то время ездить вместе с ними. Вау, да ты так совсем слугой на Афуме станешь, Маморо? Тьфу ты, кто тебя за языкнил, Рейн? На Афуме сама, вы опять задумали что-то плохое? Да. Нет, с чего бы? На самом деле, я просто подумал, что неплохо было бы сделать из героя что-то прошлого бесплатного охранника повозek. Ладно, на Афуми. Если ты не против, то и я не буду возражать. Тем более, им это наверняка запомнится как увлекательное приключение, решил Мамору, ещё раз посмотрев на Сиан. Так тогда решено. Кстати, ты ведь, видимо, никогда не занимался разъездной торговлей? Поинтересовался я. Ножды как-то не было. Страна помогала деньгами. Как же я ему завидую. Между нами и правда огромная разница. Поэтому я должен просветить его и объяснить, что даже большая страна не полезет к ним, увидев налаженное снабжение и боеспособную армию. Я хочу, чтобы Малти из моей деревни поучаствовала во встрече с твоим правительством, но взамен я лично покажу тебе, как налаживать логистику с помощью бродячих торговцев. Надумаю, я не смогу долго путешествовать, но твоя помощь всё равно очень кстати. Вот так мы договорились о том, что люди Мамору тоже какое-то время будут путешествовать по стране. О, да, впереди торговые поездки по Шилтрано. Да! Не знаю, что всё это значит, но уже сгорает предвкушение. Это значит, что если мы будем хорошо справляться, в стране наладится жизнь. Кило остальные мои подопечные отправились торговать, не опасаясь ни незнакомой страны, ни того, что оказались в прошлом. По пути они постоянно разговаривали с детьми Маморо. Ну, пора в дорогу, что ли. Счастливого пути, господин Маморо. Будем молиться, чтобы хотя бы этот замысел помог восстановить страну. «Мы вместе сделаем Шильтран великим!» Как только Мамор усил в повозку, весь город высыпал на улице, чтобы с почестями проводить его. Да уж, вот это всенародная любовь. Возможно, именно доверие жителей Шильтрана и есть источник его силы, которую я ощутил во время нашей битвы. Всё-таки главная особенность Щита в том, что он при помощи доверия усиливает других и сам становится сильнее. Я в своё время получал значительные прибавки к защите даже от подсознательного доверия, Но эта сила обрела настоящую форму лишь после того, как я начал относиться к ней как к полноценному методу усиления. Однако, если жители Шилтраны и хорошие знакомые из Милорамарка продолжают доверять мне, в остальном мир и мой авторитет оставляют желать лучшего. Что же касается Маморо, то на него смотрят не просто как на святого. Он для этих людей легендарный герой, в которого нужно верить несмотря ни на что. Вот это и значит быть прирождённым героем, сказал он вдруг Раин. Ты про что? спросил Маморо. Про твой харизму? Дело не в этом. Я искренне хочу всех защитить, поэтому мне и верят. Ага, если он может на голубом глазу выдавать такие перлы, то ничего удивительного, что о нём пишут в учебниках. Вот, значит, как выглядит герой, который оставит своё имя в истории. А я бы так никогда не смог. Нафумисама, я уверена, что вы ничем не хуже. Хотя Рафталия пыталась меня подбодрить, я слишком ясно осознавала разницу между собой и Маморо. Пожалуй, он и правда заслужил гордо звать дьявола счёта. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Ты на фоне хоть и грубиян, но не злодей, иначе бы не смог подружиться с Сян. Сян. Я перевёл взгляд на девочку, которая до сих пор липла к Маморо, и она коротко и смотрела на меня. Ты думаешь, я подружился с ней? Раз так-то она и правда как кошка. Вспомнив, как развлекался с бездомными японскими кошками, я поманил Сян пальцем, а затем начал раскачивать его. Девочка внимательно следила за пальцем. Я медленно дотянулся до её шеи и почесал её. «Морр!» Блаженно протянулась Сиан и легла на колени Мамору. «Да, она натуральная кошка. Щенок у нас есть давно, а теперь ещё и котёнок. Теперь мне намного понятнее, как с ней обращаться». «Более чем». Подтвердил Мамору. «До сих пор удивляюсь». «А, но мне всегда казалось, что вы легко находите общий язык с детьми на Афоме сама». «Правда?» А ведь я всего лишь попытался относиться к Сиан как к котёнку, а не как к получеловеку. По-моему, как-то неправильно, что она за это начала мне доверять. По крайней мере, это точно не заслуга моей харизмы, в отличие от Маморо. Если Маморо прирождённый герой, то я дрессировщик? Вроде бы у меня такой же щит, но теперь мне почему-то кажется, что он работает в полсилы. Я ещё раз проверил окно статуса и убедился, что мой показатель защиты вырос не так сильно, как хотелось бы... Это и есть разница между истовой верой в Мамору и вялой верой в какого-то героя Щита. При этом верные спутники Мамору тоже получают благословение Щита, поэтому они на редкость быстрые и проворные. Я сейчас не про детей, если что. Казалось бы, у меня тоже не было опыта работы героем, и всё равно такая разница. Ага. Тяжело мериться с тем, что даже между героями Щита может быть такая пропасть. Впрочем, на меня вера людей тоже действует, пускай даже не поклоняются герою Щита в целом, а не конкретно мне. Конечно, Мамура получит больше пайбалок, но я должен довольствоваться тем, что есть, другого не остаётся. Кил, стань собакой в набедренной повязке, привлеки внимание и собери публику. Затем те, кто понимает местный язык, начнут торговать. Как я и предполагал, продукты вызвали ажиотаж. Как скажешь. Кстати, братец, ты ведь на этот раз собирался что-то приготовить? Только простые блюда, которые вы сможете повторить. Упор будет на то, чтобы вы сами научились готовить и зарабатывать на этом. Как мы уже убедились в прошлом из-за войны Волн, сильная нехватка продуктов. Поскольку народ шилтран не умеет сражаться, он даже не может охотиться на монстров ради мяса. Прямо сейчас с монстрами сражаются только солдаты и рыцари, но только для поддержания порядка. Разделывать туши они не умеют. Что касается Мамору, то он в целом знаком с кулинарией, но умеет готовить только простые блюда, которые делал ещё в Японии. А вот приготовить и кинику или стейк он уже не сможет, потому что для этого надо знать, как правильно разделать монстры и разрезать мясо. До сих пор Маморо готовил еду с помощью щита, но оружие и блюда всегда получаются одинаково среднего качества. Этого хватало, чтобы выжить, но избавить целую страну от голода с помощью одного только щита, разумеется, невозможно. Поэтому мы решили попробовать другой путь, запрягли филариалов РФ-образных и занялись разъездной торговлей. Маморо более-менее представлял себе стоимость различных товаров, К тому же он уточнял её у знакомых купцов. Однако уже скоро наша торговля стала совсем не похожей на ту, которой в своё время занимался я на пару с рафтали эфира, и ту, на которую я отправлял килу остальных. Кстати говоря, из-за войны в стране не хватает даже тягловых монстров. Тяжелое здесь время. Братец, ещё десять шашлыков? Да-да. Как бы это сказать, я и глазом моргнуть не успел, как наш торговый караван превратился в кухню на колёсах. Во время переездов между городами мы убивали встречных монстров и разделывали, а по прибытию готовили и продавали. Поскольку денег у местных жителей зачастую не было, за еду они расплачивались бартером. До попадания в прошлое я бы ни за что не согласился работать за доски и камни, но сейчас они нужны мамору для восстановления столицы, поэтому все полученные припасы мы сразу отправляли туда. Стройки ожили, ежедневные успехи радовали глаз. Мои торкообразные тоже предложили свою помощь и строили горожанам крепкие дома. У тебя много мелких союзников, герои щита будущего, и они нам сильно помогают. В старых RPG убитые монстры оставляли после себя деньги, но из настоящих монстров золота всё-таки не сыпется. А Рен Ицки и Матаёс зарабатывали тем, что выполняли государственные заказы, и Мамору вроде бы занимался тем же самым. Разумеется, это не значит, что все герои ведут себя именно так. Кому-то удаётся озолотиться на торговле, а кто-то идёт по пути такта. Как бы там ни было, в пострадавших от волн странах бродячие торговцы легко находят способы легко заработать. Вот и у нас дела шли как по маслу. Пока на излёте моей первой недели в мире прошлого не грянул гром.